Часть пятая. Падение проклятых. Глава 38. Эхо Камера. Прошлой ночью мне приснилось, что я держу младшую сестру на коленях, и объясняю ей, почему пока не могу общаться с семьей. Я ей сказала, что люблю ее, и попросила обязательно найти меня, когда она вырастет. Я проснулась с таким чувством, что ей приснился тот же сон. Мы увидели его обе. Сегодня день рождения папы. Я отправила ему сообщение и не ожидала ответа, но мне все равно стало обидно, что он промолчал. Мне очень хочется иметь кого-то, к кому я могла бы обращаться мама и папа. Это согревало мне сердце, а теперь я этого лишена. Моя сторис спровоцировала новую волну слухов. Люди со всего мира высказывали мнения и теории. Я всегда считала, что с этой семьей что-то не так. Бедняжка шари не представляю, что должно было случиться, чтобы она отвернулась от Руби. Я читала комментарии, личные сообщения от незнакомцев. «Если бы только они знали всю историю того, что творится в моей семье», — думала я печально. Я находила утешение в доме Хеймондов. Они показали мне другой образ жизни и другую любовь, то, которой я никогда не знала раньше. Она давалась просто так и не требовала, чтобы я завязывалась узлом ради ее завоевания. Любовь дарили мне неограниченно и безусловно. Как-то раз я сидела у Хеймондов в их уютной гостиной, и внезапно слова сами вылетели у меня изо рта. «Могу я называть вас мамой и папой?» Стоило мне это произнести, как мои щеки вспыхнули. Лицо миссис Хеймонд засветилось, как рождественская елка, Глаза заблестели. «О, дорогая!» — воскликнула она, прижимая меня к себе с такой силой, что у меня чуть не хрустнули ребра. «Ну, конечно, для меня большая честь, что ты хочешь называть меня мамой». Я нуждалась в них и в стабильности, которую они олицетворяли. Нуждалась в людях, которые ведут себя как настоящая семья. На случай, если вообще переживу все это. Всем привет! Я ваша наставница Руби Франки. Жизнерадостно начала моя мать: Добро пожаловать на новый эпизод подкаста Соединение, где мы помогаем привнести радость в вашу жизнь и отношения. Начните тренинг сегодня на нашем сайте. Вы можете также присоединиться к нам в наших соцсетях или вступить в нашу закрытую группу. «Мамы за правду» с Джоди и Руби. Несмотря ни на что, Джоди и Руби продолжали свой одиозный крестовый поход за правду, игнорируя тот факт, что весь мир обернулся против них. Чтобы вступить в группу «Мамы за правду» в соцсетях, требовалось ответить на вопросы вроде «Готовы ли вы получать советы по воспитанию от опытных женщин?» Тем не менее, несмотря на фильтры, Большинство участниц группы было просто троллями. Некогда они впечатлились нарциссизмом и жестокостью Руби на канале восемь пассажиров. Им было любопытно, какую еще чертащину она затеяла. Тащите попкорн. Ребенок отвечает за три вещи, наставляла Руби. Он должен научиться управлять своими мыслями, своими чувствами и своим поведением, причем управлять ими в правде то есть быть честным, быть ответственным и быть смиренным. А это немалая ответственность. Ее лицемерие просто поражало. Руби и Джоди провозглашали себя верховными авторитетами в сфере семьи и материнства, но их действия наглядно демонстрировали, что они за люди. Джоди не общалась ни с дочерью, ни с сыном, собственные дети отказались от нее. Руби, которая полностью отрезала меня от семьи, теперь прятала от мира младших детей, заставляя их жить практически в полной изоляции. Интернет кипел реакциями, особенно на Реддите, где бывшие поклонники канала 8 пассажиров» выражали шок и отвращение к теориям Руби. Эти женщины абсолютно безумны. Они занимаются каким-то отвратительным словесным жонглированием. «Газлайтинг» — второе имя Руби. Невероятно. Однако Руби как будто этого не замечала. Она заперлась в собственноручно выстроенной эхо камере, оборвав связи с теми, кто мог оспорить ее точку зрения. Она полностью вжилась в роль преданной последовательницы Джоди и ничто не могло поколебать ее убежденность. Джоди никогда в открытую не провозглашала себя пророчицей или божеством, но намекала на это каждым своим словом и действием. Она вела себя как избранная, спасительница, посланная на землю, чтобы вести верных к просветлению. Руби же превратилась в ее самую горячую сторонницу. Вместе они изображали всезнающих и всемогущих, никому не позволяя ставить под сомнение свой авторитет. Мой телефон постоянно вибрировал от сообщений, которые присылали обеспокоенные друзья и даже посторонние люди. «Как младшие дети? С ними все в порядке?» «Вы общаетесь?» Я не знала, что отвечать. Младшие братья и сестры, с которыми мы когда-то были так близки, теперь стали для меня чужими. Я понятия не имела, как они живут, чем занимаются, даже где находятся. Никто не знал, что они делают, за исключением Руби. Она, как Цербер, контролировала всю информацию о жизни младших детей. Я не могла дать людям ответов, которых они жаждали, и не могла унять их беспокойство, как и свое собственное. Приходилось принять ситуацию, как есть. Наша семья разрушена, младших детей от меня прячут, а для матери иллюзии куда важнее, чем ее потомство.